К вечеру тяжесть в воздухе увеличилась. В сером клубящемся мареве солнце казалось кровавым. Всадники повернули к северу, огибая последние из отрогов белых гор, и блестящие наконечники копий вспыхнули пламенем в закатном свете. На перерез им, черной точкой в быстро темнеющей степи, мчался всадник. Теодан дал знак остановиться. Наконец, изможденный воин в измятом шлеме с изрубленным щитом подскакал к голове колонны, спешился, с трудом перевел дух и заговорил. «Йомер, с вами? Вы все-таки пришли, но пришли поздно. После гибели Теодреда нас оттеснили за Изон. Многие не смогли переправиться. А ночью нас атаковали снова. Сурман вооружил и бросил против нас диких дунгарских пастухов и, должно быть, всех своих орков». Они просто смели наш оборонительный вал. эркенбранд из Вестфолда отступает к Хельмовой паде. И с ним все, кто остался в живых. Надеяться больше не на что. Где Йомер? Пусть скорее возвращается в раз, Надо опередить сарумановых псов. Теодан, молча слушавший за спинами рослых всадников, выступил вперед. «Я веду последнюю дружину Йорлингов». «Виду сражаться», — сказал он просто. «Возвращаться незачем». Вестник, смущенный и одновременно обрадованный, преклонил колено. «Веди нас, повелитель!» — вскричал он, вскинув свой зазубренный меч. «И прости меня, я думал...» — «Ты думал, что я остался во дворце, согбенный, как старое дерево под тяжестью снега», — молвил Теодан. «Так оно и было, когда вы уходили на битву» но ветер с запада отряхнул мои ветви. Он обернулся к своим воинам. «Дайте ему свежего коня, и пусть он ведет нас на помощь Эркенбранду!» Гэндальф тем временем, чуть отъехав вперед, напряженно всматривался вдаль и, видимо, высмотрел таки что-то, невидимое для других. «Веди воины к хельмовой паде, Теодан!» повернулся он к королю. «Не мешкай на равнине!» «Я вынужден покинуть тебя. До встречи у ворот Хельма!» Он шепнул что-то коню, тот рванулся вперед и исчез. Как стрела, как погасший закатный отблеск, как порыв ветра в поле, как мелькнувшая тень. «Как это понимать?» Никому особо не обращаясь, проговорил воин из королевской свиты. «Гэндальфу Серому надо спешить», — назидательно произнес Хама. «Он приходит и уходит нежданным, когда сочтет нужным». «Червослов назвал бы это по-другому», — заметил кто-то. «Верно», — согласился Хама, — «а я предпочту подождать, когда Гэндальф вернется». «Можешь и не дождаться», — донеслось в ответ. Хельмовой падью называлось извилистое скалистое ущелье на северных склонах Белых гор. Говорили, что еще в дни рассвета Гондора номинорцы Минорцы выстроили здесь башню крепость. Ее называли Хорны, башня поющего рога. Люди верили, что боевой сигнал Хорне, умноженный горным эхом, способен поднять войска короля Хельма, некогда державшего здесь оборону. От башни через Хельмову тянулась каменная стена двадцати футов высотой. Поверху шла галерея, позволявшая четырем воинам в ряд обходить стену дозором. По ущелью, плавной дугой охватывая хорны, текла река. Замок этот был надежным оплотом западных областей Рохана. Отсюда эркенбранд правил Вестфолдом.